Глава пятнадцатая. Напоминающая встречу на Эльбе. Чуть-чуть знает, откуда у нас взялись семечки. Наверняка Бася достала из своего кармана, коих у нее имелось во множестве. Вряд ли Людмила притащила семечки. Это не в ее духе. Хоть и лузгать их она умеет мастерски. Скорее, все-таки Бася. Это у них там, в глубине прокуренных студий, иногда приходится часами сидеть и совершенно ничего не делать, ждать какого-нибудь гостя, который попал в пробку штопором и никак не может добраться до Останкина. Тут и кроссворды в ход идут, и судоку, и семечки, конечно, тоже. Так что почему бы у Баси в кармане не оказаться заварявшейся резервной пачки семян подсолнечника, причем огромной? Никто не заметил момента, когда она оказалась в наших руках. Она просто материализовалась там, а дальше картинка получилась классическая. Бабки на заваренке. Ночь, в смысле очень темно, дети отведены ко мне домой и предоставлены самим себе. Мы сидим у моего подъезда верхом на лавочке, ну, не сидеть же в самом деле на холодной скамейке. Прижимаемся друг к другу, потому что холодно и лузгаем семечки. Полнейшая тишина, потому что говорить семечками во рту трудно. В молчании и сосредоточении это почти напоминает медитацию. Мы даже челюстями двигаем в такт друг к другу. У меня стынут руки. Доставать семечки из ладони приходится все сложнее, подцепляю их языком. Они прилипают к нему, и можно продолжать вообще без пальцев. И самое странное, Я ведь вообще семечки не люблю, никогда не покупаю их. С трудом могу вспомнить, когда последний раз предавалась этому бессмысленному и нудному занятию. Но я не могу остановиться. Говорю себе, что как только кончится запас черных семян в ладони, я встану и уйду, тем более до моего дома рукой подать. Надо сделать только совсем маленькое усилие, но... Это, наверное, какая-то форма гипноза. Когда моя ладонь пустеет, она тут же каким-то образом наполняется снова. Это как накормить целую площадь тремя хлебами. Семечки не кончатся никогда. Мы околеем тут, около моего подъезда, и ветер развеет наш прах вместе с очистками. Силы прервать этот порочный круг нашлись только у люски. Еще бы. Она ж ведьма. Она чихает и, наконец, прерывает нашу нервану. Уберите от меня эту гадость. У меня кажется, уже в зубах эта шулуха застряла. Галь, у тебя дома есть зубная нить. Наша аленга гигиене ротовой полости относится трепетно. Такого не держим, покраснела я. Однажды я купила, так как ее размотала и сжевала, думала жвачка потому что нить пахла клубникой. Я так испугалась, что она подавится, что больше теперь не покупаю. М «Да, дела. Если у меня начнется кариес, вы будете виноваты», — предупредила Венга. «Я не люблю три вещи. Кариес, мужчин по имени Стас и необходимость действовать». — изрекла Бася, ссыпая остатки семечек из пачки прямо в мусорку, чтобы окончательно разрушить чары. — Слушайте, а вы-то сами когда-нибудь изменяли мужьям? — Ну, ты спросила, Бась, — хохотнула сухих, учитывая, что замужем среди нас только Авенга вопрос не бровья бровь, а в глаз. И мы повернулись к Авенге. Я? — Конечно, изменяла. Невинно изрекла она, мы ошарашенно молчали. Я вспомнила, как она говорила, что простить своему мужу все, что угодно. Может, поэтому она и была такая добрая. «Серьезно?» — нахмурилась Бася. «Может, тоже с Ольховским?» «Что?» — разхохоталась Савенко. «Нет, Ольховский может спать спокойно». Но вы по нам с мужем не равняйтесь. Мы с ним сумасшедшие. Профессиональной деформации в моей жизни нет. Ничего нормального, честно. Одни сплошные нарушения и отступления от правил. Так что лучше уж не меряйте по мне. А то всем придется ходить по ночам на кладбище и оборачиваться волками. Хотите? Нет. Вот если б лисичкой... — отмахнулась от нее Бася. — А я вот никому никогда не изменяла. — Конечно, — хмыкнула я. — Ты же ни с кем дольше суток не встречаешься. Трудно за это время нарушить верность. — Точно, — прыснула она. — Трудно, но можно. Я вспомнила. Однажды мы так затянули с монтажом. О, давайте обойдемся без драматических историй неверности нашей Баси. Возмолилась Овенга. Вася обиженно фыркнула. — Это все из-за моего венца безбрачия. Вот Овенга все обещает его до конца снять. И то не может. А уж если она не может... Тебе нужно надеть венец трезвости, и венец безбрачия сразу спадет. Бросила Овенга, вставая с лавочки. Девки, пошли в дом. — Холод же, собачий. А то на морозе думать невозможно. — — Может быть, я не хочу думать, — бросила Бася, отряхивая пальто от Ини. — Три вещи. Думать о том, что делать. Делать что-то и говорить Марлене, что ей изменяет муж. Вот это я не люблю больше всего. — Так что, может быть, и не стоит говорить ей? — предположила я. Но меня тут же неодобрительно посмотрели все, конечно же, подруги. Конечно же, наша святая обязанность — открыть ей глаза. Тем более, что теперь может пострадать не только ее гордость, но и их семейный бюджет. Но чего ты взяла, что он именно у Ольховского требовал эти двадцать пять тысяч? Спросила я после того, как все кое-как разместились на моей софе напротив телевизора. Я же сама налила себе горячего чая и пересела на пуфик, отчего получилось ниже всех. «Рассказываю еще раз для особо тупых», — передернула точенными накачанными плечиками Анна. Я уже давно поняла, что Стас затевает какую-то игру. Иначе почему бы он не захотел, чтобы об этой измене стало известно абсолютно всем? Ну, разве не странно? Когда он только пришел ко мне, он был такой несчастный, такой оскорбленный, что просто невозможно. Но потом, со временем, Я стала за ним наблюдать. Он продолжал ходить на работу, как ни в чем не бывало. Какие-то диски привозил, копировал на свой компьютер. «Диски — Диски? — удивилась я. — Может, запись видеонаблюдения? — Точно! — кивнула Венга. Он хочет просто иметь на руках доказательства. Все наглядно на видео... Тогда это не просто его слово против, ну, против Альховского доказать, — хмыкнула Анна, — скорее застраховать себя на случай неполучения денег. После той драки и руки этой сломанной он все куда-то попрятал, даже из дома унес. А что это, так и не сказал. Рявкнул, чтобы я не лезла ни в свое дело. Можно подумать, оно мне нужно, это дело. И он сам мне тоже сдался. Он же с меня взял практически кровавую клятву, что я ничего никому не скажу. И с Сашки тоже, — добавила я. Он приходил к ней, угрожал, требовал, чтобы она молчала. Она, знаете, как переживала. Она тоже хотела все рассказать. — Ага, — кивнула Венга с неодобрением, — рассказать все. А потом Ольховский... Посыпает голову пеплом, выкидывает на улицу Марлену, а нашу Сашу под белые рученьки вводит в свой белый особняк, припорошенный снегом. Такой у нее был план. Ну, почему такой? Может, совсем другой, обиделась я, хотя надо признать, я вполне уже допускала такие мысли в голове моего карася. Как-то она мало напоминала женщину, охваченную раскаянием. После вашего явления в фитнес-клубе. — продолжала Сухих, — я пришла и потребовала, чтобы он все всем рассказал. — Почему я должна страдать? Я-то никому ничего плохого не сделала. — Так вы с ним не спали? — практически хором спросили мы с Басей и переглянулись с недовольством. Анька принялась теребить уголок моего покрывала, которое и так наладан дышало, откровенно говоря. — Спали или не спали? Это ж простой вопрос, — нахмурила Савенга. — Или мне тебе мозг просканировать? — Ну, шуточки у тебя, — возмутила Санька. — Мы с ним переспали, да, да, но, но не до, а после того, что случилось. Но теперь я уже об этом жалею. Мне кажется, он со мной переспал специально. — В смысле? — Дорожно, что ли? «Не по-настоящему?» А Венга рассмеялась. «Притворялся!» «Ха-ха! Ты давно себя в зеркало видела?» «С тобой все всегда будет по-настоящему!» «Я не в этом смысле!» Разозлилась Сухих. «Он со мной переспал, чтобы я уже не могла лезть к нему или, там, попросить его уехать. Он же теперь вроде как со мной. Только я этого совсем не хочу». И не желаю быть с ним. Он мне не нужен. Я каждый раз, когда домой прихожу, надеюсь, что он уже собрал вещи и ушел. Знаете, сколько раз он сыну своему собственному звонил с тех пор, как ушел, а? Ни разу. Ну, это еще ни о чем не говорит. Ни о чем. Но только не для меня. Я вас уверяю. Стасу на всех наплевать, кроме самого себя. Мне хочется, чтобы вся эта история закончилась уже. Честно говоря, Стас, он какой-то нехороший. Мне кажется, он способен на что угодно. И диски эти, копирования, копирование, даже если это и встреча Ивана с Карасиком. Ну, разве это не гадко? А вчера я слышала их разговор, и тут ошибки не может быть. Он так и сказал, ты, Ольховский, не думай, что сумеешь от меня отмазаться. А потом добавил. — Это пока что речь идет о двадцати пяти. Будешь плохо себя вести, будут все пятьдесят. — Так, может, это не деньги, а... а может, он хочет взять у него двадцать пять... — Чего? — фыркнула сухих. — Пачек сигарет? — Модели самолетов, — предположила я. — Нет, девочки. Он сказал, что для тебя двадцать пять штук баксов, Ольховский. Разве покой тебе не дороже? Так что это точно было про деньги и про Марлену. Так что ты думаешь, Ольховский откупится? Такому ведь, как Стас, один раз деньги дашь, он прилипнет на всю жизнь. Это ж это ж ужас какой-то! Всплеснула руками я.